Глава 15. Второй уровень. Мы урвали кусок, подлатали дыры в бортах и всё ещё держались на плаву. Вопрос с поставками ингредиентов Битта решил жёстко, поехал на встречу с центровыми и поставил условия. Разговор состоялся напряжённый и долгий, но босс справился. К договорённости о недельной норме мы добавили своё требование. Дали центровым скидку в 2 кредита, но обязали их поставлять ингредиенты для варки. Обычно производитель не выставляет таких условий покупателю. Однако наше положение обычным не назовёшь. Если центровые хотели продавать эксклюзивный товар, то пускай тоже попотеют. Само же для них проблема с поставками не такая уж и проблема. Те, кто хотел нагнуть битников, побояться лесть на центровых, при условии, что проблемы нам устроили не сами центровые, такую возможность бит не отрицал. Прошло 2 недели, и я закрыл их без задержек. В братство хлынули деньги. И я и не думал, что наличка может так спасительно влиять на обстановку. Кредиты принесли братству уверенность и успокоение. Словно дуновение теплого ветра после шторма. Но шторм еще не прошел. Мы лишь на время вырвались из эпицентра. Кумар передал деньги жидким. Кредиты покрыли проценты и часть основного долга. Война с коллекторами из псарни откладывалась. Как оказалось, псы занимались не только сбором долгов. Два камуфляжных бойца, что пришли на подмогу к вареному – обычные наемники. С той самой секунды, когда им заплатили кредиты, они не представляли интересы псарни и действовали по указке нанимателя. Это хорошая новость. Вареный нанял парочку псов, чтобы прикончить питона, но это не означало, что псы объявили войну битникам. Раны от последних двух огнестрельных затянулись уже к утру. Прогресс на лицо. Как бы я ни проклинал чокнутого питона, он сделал меня сильнее. Ладно, не сильнее, но живучее точно. Несмотря на страсть к алхимии, вторичная характеристика восстановления вырвалась в литеры. Вторичная характеристика восстановления повышена до 6. Вторичная характеристика восстановления повышена до 7. Общий объём матери увеличен до 3,6 относительных единиц. Оказалось, что питон не просто так дырявил мне ноги. Это это выглядело довольно простым способом отлынивания от тренировок. Вскочнялся на восьмой этаж, нажал два раза на крок и свалил по своим делам. Петуну такой стиль подходил более, чем, но я ошибался. Позже узнал, что развитие вторичной характеристики восстановления это первый шаг перед тренировкой остальных характеристик бойца, основы, фундамент. тренировка теории перед практикой. Китом договорился с Кумаром и для меня открылся ещё один подземный этаж базы битников. На минус втором уровне находился тренировочный центр: шесть просторных залов для физухи, кардио, спаррингов, стрельбы, восстановления и отдыха. Как оказалось, парни из подготовительной команды наращивали вторичную характеристику восстановления щадящими методами. Для этого существовал специальный зал. Там стояли медицинские койки с капельницами, антибиотиками и прочими препаратами. Мазохизм был упорядоченной обыденностью. Раз в неделю они стреляли друг в друга или резали ножами. а затем укладывались по койкам и погружались в наркотическое полузабытье. На мой резонный вопрос Питону, какого хрена я мучился в квартире, обходясь пластырем, когда тут есть такое, Питон ответил, что я прошел быстрый курс. Лекарства избавляли от боли и помогали заживлению ран, а значит, материя выполняла только часть работы, твое медление развивалось. Меня питон наградил быстрым курсом, потому что уж слишком я ему понравился. Казлина. С подготовительной командой я стал видеться часто. Когда находилось свободное время, смотрел за их тренировками и спаррингами. Слово с появлением в братстве Диник, парни оживились. Ходили слухи, что в ближайшее время двое из них пройдут через стадию формирования. Битта ждал этого с нетерпением. Петтон по поручению босса гонял подготовительную команду особенно жёстко. Битники нуждались в новых силах, как никогда прежде. В базовый набор любого солдата входили также акробатика и физическое развитие. Оба навыка помогали переносить удары группироваться при падениях и обладать большей выдержкой. За прошедшие полторы недели я подтянул и то, и другое. Вторичная характеристика акробатика повышена до 2. Вторичная характеристика акробатика повышена до 3. Вторичная характеристика акробатика повышена до 4. вторичная характеристика физическое развитие повышена до пяти. Общий объем материи увеличен до 3,95 относительных единиц. Занятия акробатикой делились на два этапа. Первый – приятный и веселый. Я прыгал через козла, выпрыгивал с лягушки, пролетал сквозь подвесные препятствия Весел на кольцах крутился, на брусьях ползал по канату и верёвочной лестнице. Занятия по приземлению понравились больше других. 100 или даже 200 раз я спрыгнул с двухметровой вышки на мат, спинной передом, задом, боком. Задача сгруппироваться, не получить травму и как можно быстрее подняться на ноги. Враги или преследователи не будут ждать, пока ты акклимаешься. Второй этап болезненный и почти унизительный. Петтон называл его акклимация после затрищины. Он отрабатывал на мне броски, улял через бедро, со спины или просто швырял будто старую мебель на свалку. И если я поднимался на ноги дольше секунды, он угощал меня затрищенной От неё плыло перед глазами, подташнивало. Не пора ли мне попробовать себя в драке, спросил я у питона, поглядывая на дверь, из-за которой слышались удары парней. Они качают рукопашку несколько лет, ответил питон. Если не боишься, то начать можно хоть завтра. Главное, чтобы они тебя не грохнули. За время, проведённое на базе битников, я кое-в чём разобрался. Никто, кроме меня, не видел материю других одарённых, и никто не умел смотреть на свою материю. Одарённые определяли своё развитие только по собственным ощущениям. Питон сказал, что пацаны качают рукопашку несколько лет, но он не знал, каких уровней достигли. также как не знал своего уровня. Единственной вехой, по которой одарённые различали друг друга, были стадии материи. Я различал их по яркости и цвету, от бледно-белого до бордового. Ведь тон говорил про чувство. Материя излучала энергию, одарённые ощущали её будто тепловые потоки или вроде того. Я такого не ощущал. Думается, их материя таким образом приспособилась к выживанию, уведомляла о нахождении рядом сильных или наоборот слабых особей. Моей материи этого не требовалось. Она сканировала кого угодно, будто рентгеновский аппарат. Да и вообще, выглядело так, будто моя материя превосходит в способностях другие материи. Словно я обзавёлся процессором нового поколения, пока другие сидели на прошлогодних моделях. Петон часто подшучивал надо мной, но иногда за сарказмом я различал восхищение. Талантливые одарённые переступали стадию формирования до двадцати годов, и я же близился к заветному скачку, пробыв в этом мире всего месяц. На спарринге я настоял пережил бой с томагавком, которому дозволялось бить лежачих, переживу и отдарённого из клана битников, тем более что к вечеру должны были созреть плоды. Суперингредиент овладел моим мозгом и моим миром. Варёный не солгал. Вещество в колбе объёмом 300 мл стоило больше, чем закупка ингредиентов на 1000 порций гербухи. Право на суперингредиент Бита не предъявлял, хоть и знал, что я его прихватил. Впрочем, если бы кто-то и покусился на мою прелесть, я бы вгрызся ему в горло. Ингредиент был слишком ценным и важным, да и кто, кроме меня, поймёт его ценность? Варёный сказал о сильнейших алхимиках в городе, они-да, поймут. Кстати, было бы неплохо узнать, кто они и что они умеют. Winners так назывался супер ингредиент. Название я нашёл в той нудной книге. Раздел про Winners занимал две страницы, но говорилось о нём слишком мало, а точнее, почти ничего. Мой метод изучения оказался более действенным. Я лишь посмотрел на Винерс и понял в 10 раз больше, чем написано в книге. Винерс состояла из нескольких простых ингредиентов, их в связи открывали новые свойства. И я провёл пару-тройку экспериментов, бережно расходуя суперингредиент, и пришёл к поражающему выводу. Зелья на основе Винерса получались с совершенными увеличивали основные и вторичные характеристики без снижения других. Прежде я не создавал совершенных зелий, но было и другое свойство, в разы ценнее. Винерс способствовал созданию постоянных связей вместо временного усиления существующих тренировки, спарринги, увечья, акробатические этюды и стрельба, всё это может стать ненужным, если мои догадки подтвердятся. И я подберу код проникновения, создам на его основе рецепт и приму препарат, и всё. Хочешь плюс 1 к физической форме? Скушай красную плюс 1 к акробатике, раскуси жёлтенькую. Готово. Тем не менее, на практике готовка была сложнее, чем я думал. Винерс был очень нестабильным. Для создания совершенной газели это допустимо, но как только я раскрывал его для приготовления зерна вторичной связи, он вёл себя как растока в засушливой пустыне. стоило на долю секунды нарушить процесс или на десятую грамма напортачить с примесями, как рецепт браковался. Причём браковался безвозвратно. Винерс высыхал, а его химическая структура рушилась. Из десяти попыток ни одна не достигла успеха. Ренс с ним с потраченным временем и сгоревшими нервами Беспокоило, что я впустую растратил пятую часть суперингредиента. Но останавливаться я не собирался. Совершенные зелья это хорошо, но те, что увеличивают вторичные характеристики, вот что мне нужно. Дешевить я не собирался. Это то же самое, что потерять задницу в выигрышном лотерейном билете. Уже лучше потерплю неудобство, но сорву куш, чем выберу довольствоваться малым. На 11-й раз получилось. Я раскрыл главное свойство винерса и поместил его в благоприятную среду. Голубой и берёзовый играли роль реагентов, а также являлись опорными точками для создания будущей структуры улучшающего компонента. Что-то вроде матрицы, в которой штампуют детали. Я поместил винерс в удобренную почву и затаился. Больше от меня ничего не зависело. К сожалению, процесс раскрытия свойств растянулся даже не на часы, на недели. Я поместил образцы в колбы и каждый вечер проверял прогресс. Спустя полторы недели плоды созрели. Стоило мне взглянуть на своё детище, как грудную клетку всколыхнул тепловой взрыв, самый мощный из всех. Расползая по телу, он на 10 минут оставил в районе солнечного сплетения жар. Вторичная характеристика алхимия повышена до 7. Общий объём матери увеличен до 4,15 относительных единиц. Общий объём материи превысил 4 относительные единицы, доступных связи для развития основных характеристик одна. Материя существует на стадии формирования. Для перехода на следующую стадию требуется относительных единиц 5. Последнюю неделю по-другому, как прорывной, не назвать. Мало того, что я поднял кучу навыков самостоятельно, так еще и изобрел препараты для создания новых связей. Их было пять. Один для создания вторичной характеристики физического развития, два для рукопашного боя и два для легкого оружия. Не терпелось проверить. Я взял колбу и выпил. Тепловой хлопок не заставил себя долго ждать, а за ним подоспела и знакомая информация от материи. Вторичная характеристика физическое развитие повышена до шести. Общий объем материи увеличен до 4,35 относительных единиц. Вторую и третью колбы выпил одну за другой. Двойной разряд. Тепловой всплеск, валящая с ног усталость. Вторичная характеристика рукопашный бой повышена до пяти. Вторичная характеристика рукопашный бой повышена до шести. Общий объем материи увеличен до 4,70 относительных единиц. Материя взялась за дело. Разом у нее прибавилось аж три новые связи, Причём чем больше формировалось одинаковых связей, повышалась одна и та же характеристика, тем больше энергии требовалось на её присоединение к общей структуре. Материя задействовала все свои ресурсы и забрала почти все силы из тела. Я до полз до кровати и вырубился. Очухался утром, заглянул внутрь. Раньше структура материи выглядела детской игрушкой, пластмассовый разноцветный прямоугольник со множеством вспомогательных связей. Суть осталась прежней, но объемы увеличились значительно. Материя стала плотной и насыщенной, конструкция выглядела крепче. Интересно, поможет ли такая крепкая структура против проникающих ударов? На рабочем столе лежали две колбы с суперзельем для увеличения характеристики лёгкого оружия. Их я принимать не стал. Во-первых, моя вторичная характеристика находилась только на первом уровне, а поднять второй и третий самостоятельно будет не настолько трудозатратно, как последующие. Чем позже я использую зелье, тем эффективнее оно послужит. Во-вторых, близился спарринг, а там мне понадобится все доступные силы. Позже я и вовсе пожалел, что потратил винерс на баф для лёгкого оружия. Дела с огнестрельным в этом мире были довольно неопределённые. Самого оружия было предостаточно, но его эффективность сильно снижалась перед одарёнными. Пушки это оружие для простаков. Бандитов, грабителей или байкеров, которые обнюхались с Гербухи и поверили, что могут составить конкуренцию одарённым, из обычного оружия простаки убивали друг друга. Смертельно ранить одарённого на стадии раскрытия из обычного огнестрела почти невозможно. Неудивительно. Я проверил это на своём опыте, с прокачанным навыком восстановления Сковозные огнестрельные раны затянулись за ночь. Что же будет дальше? Пара часов, минут Квитон говорил про оружие, которое заряжают ядрами, но я ничего об этом не знал. Речь о каких-то снарядах, в варёный обмоглся, что один из его суперингредиентов используется для скрепления материи ядер, боюсь тогда представить Сколько эти ядра стоят? Пацаны из подготовительной команды называли его «Бычок». Он больше остальных нарывался, выступал и махал кулаками. ДБК еще не дотягивал, не поднялся на следующую ступень после стадии формирования, а «Бычком» назвать можно. «Бычок» сам вызвался встать со мной в спарринг. Питон по секрету сказал «Бычок». Что желающих было много. Алхимик малолетка, который разговаривал на равных с битой и кумаром, многих напрягал, а тут появилась такая возможность. Шестой уровень рукопашного боя. Боже, как всё изменилось. Разница даже между третьим и четвёртым выглядела существенной. Когда на ринге в болотной лиге я чуть серебряник они положил, стоило немного поддавить, и парень склеился бы. Разница между четвёртым и шестым пропасть в хорошем смысле этого слова. Руки превратились в отбойные молотки, ноги порхающие ультрапрочные ходули, и я проскочил через уровень рукопашного боя А разница была столь огромной, что мой мозг с трудом воспринимал новые возможности тела. Скорость, реакция, сила ударов, новые броски, захваты, техника. Идет бычок, качается, вздыхает на ходу. Примерно так все и было. Я пробил боковой, и бычок качнулся, поплыл. Заплетающиеся ноги сделали пару нелепых шагов. Он с удивлением посмотрел на пацанов и улыбнулся. Я дал ему прийти в себя. Бычок воспользовался передышкой и взялся за дело серьёзно. Малый сказал, что пустит бычка на шашлык. Подначил Петонжу я за побачистку. Я бы такого не простил. Давай, парнокопытный, покажи, что ты можешь. Бычок обрушил на меня свой гнев, сыпал ударами и изредка хватал за руки, и я выбивал из него дурь точечными прямыми и уходил от схватки в портыре. Он старше, больше, тяжелее, в борьбе у него преимущество, но в боксе оно сходило на нет. Тут решали хитрость, скорость, выдержка и навыки. Бой шёл на равных. Иногда бычок просачивался сквозь мою оборону и наносил удар, от которого сотрясалось не только тело, но и мозги. Бил словно с размаху кувалдой. Меня швыряло на пол, но тело по заветам акробатики выходило из крутого пике и снова принимало боевую стойку. Навыки сопротивления урону, восстановления и основная характеристика выносливости делали своё дело. И я переносил удары, от которых в своём мире погибли бы на месте. Здесь же мне требовалась полусекундная передышка. И если бы чёк не продлевал сирию, то мог отхватить сам, и не менее болезненно. Уступать никто не хотел. Мы рубились и после гонга. Три раунда миновали, а удары по-прежнему достигали целей. Это продолжалось бы довольно долго, но все изменил удар с поддержкой. Ощущался он именно так. В разгаре драки, когда материя работала на пределе возможностей и раз за разом вытаскивала меня из нокдаунов, я ударил быстрее, чем мог. и сильнее, чем мог, как если бы кто-то удерживал мою руку на резинке, оттягивал её всё сильнее и сильнее, словно снаряд катапульты, а затем отпустил. Готовясь к удару, человек чувствует кулак, выбирает место и предугадывает результат. Но удар с поддержкой Это взрыв тротиловой шашки, он сорвался и проник в грудную клетку бычка, будто я выстрелил из винтовки резиновой пулей. Бронежилет остановил снаряд, но ударная волна прошла сквозь защитные листы и всколыхнула внутренности. Материя наградила меня нечеловеческими реакцией и скоростью Между первым и вторым ударом прошло не больше 0,1 секунды, но в этом промежутке я услышал крик питона. В уши била пульсирующая кровь. Кажется, он крик толстой или нет, я не разобрал. Второй удар с поддержкой сорвался с левой руки и метел в голову. Водыбычок стоит передо мной, а спустя миг улетает с стену. Ещё спустя миг питон сбивает пенёс с ног и прижимает к ковру. Интерлюдия. Бита стоял в центре зала для спаррингов, чесал бороду и смотрел на стену. Справа от зеркала штукатурка и гипсокартон выдавились внутрь, а от вмятины в стороны расползалась сеть кривых трещин. напоминало паутину. Рядом пацан возил шваброй, убирая с пола красные разводы. "Ничего не понимаю", заключил Бита. Петтон, кумар, сложил руки в замок и посмотрел на солдата. "Что произошло?" Они в спарринге стояли. Петтон пожал плечами, и малый дрался как обычно, чуть сильнее, чем обычно, но Петон попрёл за бочистку и пару раз смачно вкусил. Короче, для своего возраста он хорошо развит, там уже быстро обучается. Бычок сильнейший среди парней подготовки, а малой дрался с ним на равных. В смысле, на равных. Пита показал пальцем на вмятину в стене. Как это случилось? Он прошёл стадию формирования? Нет. Тогда как? Понятия не имею, ответил Петон. Они дрались и дрались, а потом малый выдал два усиленных удара, но он не перешёл на следующую стадию. Это точно. Я, когда его в комнату провожал, специально посмотрел. Малый всё ещё на стадии формирования. Тогда как? Без понятия. А что с бычком? Его знатно долбануло. Питон почесал шею. Он пролетел через весь зал и чуть стену не проломил. Лицо распухло от удара, словно его шерш не покусали. Док сейчас им занимается. Сказал, будет жить. «Кумар», – спросил бита помощника, – «ты что-нибудь понимаешь?» «Не особо», – пиджачок поправил галстук. Усиленные удары и использование энергии структуры одарённого открываются только после стадии формирования. Обычно только на осознание возможностей уходит от полугода до года, а применение его все в среднем только на третий год после перехода на стадию раскрытия одарённые постигают усиленные удары, то, что сделал Сайлок не поддаётся объяснению. Разве что? Что? Битта нахмурил брови. Разве что он от нас что-то скрывает? Весь день я работала в лаборатории на нервах. Петтон обещал прийти и рассказать о состоянии бычка, но заявился только к вечеру. К счастью, пацан оказался в порядке. Док напичкал его восстанавливающими и ввёл раствор для укрепления травмированного звения в материи. Чёрт возьми, я повредил ему структуру. Питон не знал последствий. Впрочем, никто не мог их оценить, они не видели материю, а значит, могли догадываться о результатах только по косвенным признакам. Я переживал, оба удара получились достаточно сильными. Как бы дроу не наломать. Почему это случилось? Я ведь не хотел. Не знаю. Питон сидел на стуле и водил зубной чисткой по зубам, выглядел загадочным. И что-то почувствовал. Сложно сказать, как будто материя передала часть силы в руки, они сорвались с места, будто не принадлежали мне, хотя мысленно я их направлял. А ты знаешь, что усиленные удары открываются одёрённым только на стадии раскрытия? Нет? Тот ты такой малой. О чём ты? Я скривился в кислой улыбке. Про усиленные удары знают даже карапузы, которые под стол пешком ходят. Петон пристально смотрел мне в глаза. А ты не знаешь, не умеешь пользоваться. Случайно получилось. Умар сказал, что ты от нас что-то скрываешь. И ты с ним согласен? Да. Петтон кивнул. На мне похрен. Просто знай, если вздумаешь с нами шутить, я вырву твоё сердце и заставлю сожрать